а ему хватало времени подумать. Ответь мне на один вопрос. Джой Маркс знал, что налоговое управление вышло на след Тони Алиса и готовит аудиторскую проверку. Рой Линдл колебался и покосился на Сэмюэлса, как бы спрашивая, можно ли отвечать. Восх почувствовал, что от напряжения у него по спине покатился пот. Он сознавал, если не удастся переубедить присутствующих, из зала заседания он выйдет без значка. Сэмюэлс кивнул. «Если и знал, мне об этом не сообщил», — ответил Рой. «Вероятно», — согласился Босх. Джои понимал, что у него проблемы с Алисой, но те, что с вами, гораздо серьезнее. Они помозговали старины и решили одним выстрелом убить двух зайцев. Снова возникла пауза, и Семиос возразил. «Не сходится Босх натяжка. К тому же в нашем распоряжении 700 часов записей. Вполне достаточно, чтобы вывести Маркса на чистую воду даже если Рой не скажет ни слова. «Во-первых, они могли не знать, что вы располагаете пленками», заметила Билец, «А во-вторых, соображали, что пленки плод с подпорченного дерева. Без агента Линдела не было бы записей. Предъявить записи в суде, придется предъявить агента. Уничтожая его, они уничтожают улику». Билец стала явно склоняться на сторону Босха, и это его обнадежило. А Сэммиус решил что это сигнал к окончанию совещания, закрыл блокнот и встал.